Услышав фамилию Режима Бо, Бекмар и Роберт Дюнор, как раз к этому времени очнувшиеся, наклонились к председателю, и пока стены суда сотрясались от громких рыданий публики, возбужденной рассказами Костыкальда, три черные судейские шапочки все время покачивались из стороны в сторону. Наконец, председатель суда Мульяр задал свидетелю вопрос. «Вы говорите, что Рюжимабо у вас на глазах съела акула, но на суде только что упоминался в качестве свидетеля со стороны обвинения некий Рюжимабо, сегодня утром прибывший в Тараскон. Это не тот?» «Ну да, конечно, это я и есть», — воскликнул бывший заместитель начальника сельскохозяйственного отдела. «Как? Рюжимабо здесь?» — не поведя брови, сказал Костыкаль. «Я его не видел. Это для меня новость». Тут одна из черных шапочек обратилась к нему с вопросом. «Значит, он не был съеден, как вы только что утверждали?» «Я, видимо, спутал его с Трюфенюсом». «Дьявольщина! Я же здесь! Вот он я! Меня тоже никто не съел!» — раздался возмущенный голос Трюфенюса. Костыкальда это начало раздражать. «Да не все ли равно?» — заявил он. «Я знаю, наверное, что кто-то был съеден акулой. Я видел круг» и, как ни в чем не бывало, продолжал давать показания. Прежде чем отпустить его, председатель суда поинтересовался, как велико, по подсчетам свидетеля число жертв. На это свидетель ему ответил «По меньшей мере срок тысяч!» Вместо «сорок» там говорят «срок». Между тем, по переписи значилось никак не более 400 островитян, а потому легко можно было себе представить смятение председателя суда, мульяра и членов суда подлил градом с этих несчастных. Такого судебного разбирательства в их практике еще не было. Никогда еще не приходилось им выслушивать столь противоречивые свидетельские показания. А свидетели все так же ожесточенно спорили, перебивали друг друга, вскакивали с мест, вырывали друг у друга признания, вместе с признаниями, кажется, готовы были вырвать языки. И все со скрежетом, зубовным и сатанинским смехом. На этом фантастическом, трагикомическом процессе речь шла только о съеденных, утонувших, вареных, жареных, пареных, проглоченных, татуированных, изрубленных на мелкие куски тарасконцах, сидевших тут же на одной скамье, живых и здоровых, целых и невредимых, не потерявших ни единого зуба, без единой ссадины на теле. Два-три свидетеля до сих пор еще не явились, но так как их ждали с минуты на минуту и так как они наверняка были на одну стать со всеми прочими, то судебный следователь Бонарик, хорошо знавший нравы своих сограждан, убедил председателя суда не поднимать вопрос о преднамеренном убийстве. А шумная и забавная вереница свидетелей все еще тянулась. Публика тоже вела себя бурно. Одних она освистывала, другим рукоплескала и без зазрения совести отвечала хохотом на ежеминутные угрозы. Преследили сюда очистить залу. Хотя сбитый с толку всем этим гамом и неразберихой, он на самом деле не думал очищать ее, а лишь облокотившись на стол то и дело хватался за свою раскалывавшуюся голову. Воспользовавшись относительным затишьем. Робер Дюнор, высокий сухощавый старик с насмешливо поджатыми губами и длинными пушистыми седыми бакенбардами, в съехавшей на ухо шапочке, откинувшись на спинку кресла, проговорил «Короче, насколько я понимаю, не вернулся один Тараск». При этих словах товарищ прокурора Бомпар Дюмазе неожиданно выпрыгнул, как чертик, из коробочки. — А мой дядя... — А Бомпар! — отозвалась вся зала. — Я считаю своим долгом обратить внимание суда, трубным глазом продолжал товарищ прокурор, что мой дядя Бомпар пал одной из первых жертв. Я из деликатности не упомянул о нем в обвинительной речи, но факт остается фактом, что он, во всяком случае, не вернулся и никогда больше не вернется. — Извините, господин товарищ прокурор, — вмешался председатель суда, — но мне только что прислал свою карточку некий господин Бомпар. Он желает дать показания. Не ваш ли это дядя? Да, это был его дядя Бомпар Гонзак. Его имя, хорошо известное всем тарасконцам, вызвало невообразимый шум. Публика, свидетели, обвиняемые, все повскакали с мест, полезли на скамейки, вытянули шеи и, задыхаясь от нетерпения и любопытства, стали искать глазами бомбара. По случаю такого переполоха председатель суда Мульяр объявил на несколько минут перерыв, и во время перерыва из зала пришлось вынести человек десять потерявших сознание полицейских, полумертвых от духоты и от бестолочи.